Чопра занимает наблюдательный пост. На следующее утро инспектор Чопра в отставке проснулся незадолго до рассвета. Быстро одевшись, он на мгновение замер и посмотрел на спящую жену. «Еще не поздно сказать ей, куда я направляюсь», — подумал он. Но в том, что она поднимет переполох, сомневаться не приходилось. В конце концов он просто вышел из спальни и осторожно притворил за собой дверь. Ганеша в гостиной тоже не спал. Небольшой жестяной тазик, который Поппи заполнила водой и оставила возле слоненка, теперь стоял пустой. Рядом, в своей очереди, ждал второй таз, приготовленный на тот случай, если малышу потребуется справить нужду. Чопра потрепал слоненка по голове. — Хороший мальчик, — пробормотал он. Ганеша, словно слепой, считывающий касанием черты друга, дотронулся хоботом до лица Чопры и ласково его погладил. «Мне нужно идти», — сказал Чопра. Он зашел в кабинет и взял рюкзак. Внизу он увидел Бахадура. Охранник, который должен был находиться на посту в своей будке, спал на койке посреди двора. Чопра оседлал Энфилд, завел двигатель — и мирно дремавший Бахадур, испугавшись резкого звука, тут же проснулся. Когда мотоцикл в облаке выхлопных газов с ревом покинул двор жилого комплекса, в небе занималась заря, а с расположенной неподалеку мечети Аль-Нур зазвучал и поплыл над городом голос имама Хайдера, призывающего мусульман на молитву. Добравшись до склада, Чопра остановился на том же углу, откуда в прошлый раз следил за предполагаемым наяком. Подождал минут двадцать и убедился, что все тихо. Тогда он быстро закатил мотоцикл за обветшалую постройку напротив склада. Там обнаружилась старая, изъеденная червями дверь. Он пинком распахнул ее и вкатил Энфилд внутрь. Оставив мотоцикл возле входа, Чопра прошел вглубь заброшенного здания, Оказалось, что это старая типография. На облезших стенах висели в рамках пожелтевшие страницы «Махараштриан Уикли Самачар, новостное издание, лет десять назад пережившего короткий период расцвета, а затем также стремительно разорившегося. На третьем этаже располагалось большое просторное помещение, в котором, как представил себе Чопра, кипел и исходил когда-то потом штат репортеров и редакторов — сидевших чуть ли не на голове друг у друга. Здесь, возле огромных окон, выходящих на складское здание напротив, он и поставил свой складной стульчик. Достал фотокамеру, установил на штатив, прикинул, не протереть ли треснувшие оконные стекла, покрытые пылью десятилетий, но в итоге решил этого не делать. Не хотелось, чтобы люди внизу обнаружили его присутствие. Сел на стул, достал блокнот, Проверил по часам время и сделал первую запись. Затем откинулся на спинку и приготовился ждать. Чопра давным-давно не занимался слежкой. В полиции Мумбаи к такой тактике прибегали нечасто, потому что улицы города днем и ночью были полны народа. Наблюдателю в таких условиях оставалось надеяться разве что на удачу. Но Чопра понимал, единственное, на что он может теперь уповать — Не имея на руках никаких зацепок, это именно везение. Он присутствовал при том, как Наяк и мужчина в красном берете заходили в здание склада и готов был спорить, что еще увидят здесь одного из них или даже обоих. В конце концов, он мог бы выяснить, зачем они сюда приезжали. Даже такая информация послужит подсказкой и поможет дальнейшему расследованию смерти Сантоша Очрекара. Несмотря на появление Наяка, Чопра не забыл об обещании, которое дал родителям убитого юноши. Кто бы ни был убийцей Сантоша, этот человек должен предстать перед судом. Прошел час. Солнце поднималось все выше, и в комнате становилось все жарче. В 7.04 Чопра зафиксировал на обозреваемой территории первые признаки жизни — Со склада вышел невысокий тощий тип с вытянутым крысиным лицом, одетый в синюю тенниску индийской сборной по крикету с номером 8 на спине, зевнул, потянулся и встал у стены здания отлить. В это время в проулок забрела прихрамовая бродячая собака. Крыс подозвал ее, а когда она подошла поближе, с хриплым гоготом пнул животное по голове. Собака жалобно скуля заковаляла прочь, а крыс ушел обратно на склад. Однако вскоре вернулся, на этот раз в компании рослого пузатого детины в яркой оранжевой рубахе. Они присели на старые деревянные ящики, достали сигареты, и детина поделился огоньком, щелкнув позолоченной зажигалкой в форме фигуристой дамы. Какое-то время они разговаривали. Чопра наблюдал за ними в бинокль, сквозь дыру в углу одного из окон и слышал их голоса, но беседа шла бессодержательная, о фильмах, приятелях, приглянувшихся девицах. Спустя какое-то время мужчины ушли обратно на склад. К полудню крытая листовой жестью здание заброшенной типографии успело изрядно нагреться, и это доставляло обливающемуся потом чопри все больше проблем. Казалось, будто со времени последнего дождя минула целая вечность. Мумбай вновь изнемогал от жары. В какой-то момент Чопра уловил краем глаза неясное движение. От удивления он чуть не упал со стула. Но оказалось, что это всего лишь геккон, который прибежал посмотреть на незваного гостя. Через час к нему присоединился еще один, а затем еще и еще, пока на стене у окна не собралось, покинув укрытие, целое семейство присмыкающихся. Чопра подавил подступающий приступ паники. При взгляде на притихших гекконов его начинало потряхивать, но он понимал, что должен держать себя в руках. Чтобы успокоить нервы, он достал трубку из горлянки и прикусил мундштук. В разгар дня Чопра осознал, что совершил глупейшую ошибку. Несмотря на тщательную подготовку, он не подумал о еде и воде, К четырем часам во рту у него пересохло, а урчание в животе стало таким громким, что подняло бы даже мертвого. Но поделать с этим ничего было нельзя. Покинуть пост Чопра не мог, оставалось смириться и терпеть. Услышав какие-то звуки, он обернулся. Это была все та же хромая собака из переулка. Она боязливо приблизилась к Чопре, очевидно ожидая очередного пинка а когда поняла, что человек не станет ее бить, начала обнюхивать его рюкзак. Однако ничего съедобного там не нашла и уселась возле чопры, скрашивая своим молчаливым присутствием его дежурство. Остаток дня оказался небогат на события. Парочка наемников периодически появлялась у дверей склада, они мочились, курили, разминали ноги, однако больше ничего не происходило. Некоторое волнение у Чопра вызвала попытка Поппи позвонить ему на мобильный. Чопра забыл перевести телефон в режим вибрации, и пустующие помещения, многократно усиливающие любой звук, огласила воодушевляющая мелодия Ванде Матарам, национальной песни Индии. Чопра почти не сомневался, что наемники тоже ее услышали. Однако никто из обитателей склада ради поисков возмутителя спокойствия в переулок не вышел. Чопра выключил телефон и бросил его в рюкзак. В одиннадцать вечера он решил, что пора закругляться, и сделал в блокноте последнюю запись. Домой он добрался страшно оголодавшим и сразу же сел за стол, выпив под удивленными взглядами Поппи и Ганеши целый литр воды. «Где ты пропадал весь день?» — спросила, наконец, Поппи. В ее тоне отчетливо слышалось недовольство. «Надо было уладить кое-какие дела», — уклончиво ответил Чопра. «Какие дела?» «Так, знаешь, по мелочи. То одно, то другое», — пробормотал он, старательно избегая взгляда жены. Поппи с тревогой проследила за тем, как муж закончил ужинать, и, буркнув невнятное спасибо, удалился к себе в кабинет. «То одно, то другое», — думала Поппи. «Что это вообще значит — то одно, то другое?» Последнее время муж вел себя очень странно. Нет, конечно, она понимала. После шокирующего известия о болезни сердца и ужасной новости о необходимости досрочно выйти в отставку — его жизнь претерпела серьезные и неожиданные изменения, но все же. Он всегда был человеком привычек, поступал вполне предсказуемо и не таил от нее секретов. Даже во время какого-нибудь серьезного расследования, о котором ей знать не полагалось, он оставался для нее открытой книгой. Она чувствовала, когда его одолевали тревоги или переполняла радость победы. Но с недавних пор Он превратился в загадку. Чего стоили одни только подозрительные телефонные звонки последних месяцев. Муж делал все возможное, чтобы утаить от нее содержание разговоров. А сегодня исчез, ни слова не говоря, пока она еще спала. Он ведь теперь на пенсии. Так что же у него за дела такие, которые приходится всячески скрывать и держать от нее в страшном секрете, будто это государственная тайна? А когда она попыталась ему позвонить, проигнорировал вызов, причем не единожды, а восемь раз. Если бы Поппи не занимали собственные тревоги и мысли о затее с дочерью Киран, она ни за что на свете не стала бы мириться с подобным. Она бы вытянула из мужа правду и выяснила, что у него на уме. На следующий день ситуация только ухудшилась. Чопра опять ушел, не дождавшись пробуждения Поппи, а вернулся уже затемно. Говорил по-прежнему неохотно, темнил, хотя она прямо выразила свое неудовольствие по поводу его странного поведения. Он ответил, что ему требовалось уладить кое-какие вопросы, но об этом лучше поговорить позже, а затем проскользнул мимо нее в свой проклятый кабинет и заперся там. От матери помощи не было. Вместо того, чтобы успокоить дочь, она только подлила масло в огонь. «Надо убедиться, что здесь не замешана другая женщина», сказала она, озвучив опасения, которые и без того не давали Поппи покоя. «Никакая женщина тут не замешана», — оборвала она мать, получив в ответ лишь характерный многозначительный взгляд. Однако Поппи, столь пренебрежительно возразившая матери, тревожилась и не просто тревожилась, она была в панике. Бесспорно, появление другой женщины объяснило бы и таинственные телефонные звонки, и постоянные отлучки мужа. Все эти годы Чо провел себя как примерный семьянин, но под влиянием серьезного жизненного переворота он вполне мог задуматься о том, не пора ли ему двигаться дальше. Он вышел на пенсию, обрел возможность распоряжаться собой и, освободившись от занимавших его служебных обязанностей, нашел время, чтобы всерьез поразмыслить о жизни, обо всех разочарованиях, связанных с браком, о том, что его избранница так и не родила ему детей. Мужчине нужен сын, Поппи это знала, особенно такому мужчине, как Чопра, она не сумела подарить ему даже дочь. Прежде увлеченность работой помогала ему забыть об этой недостающей части жизни. Но что теперь могло наполнить его дни смыслом? Очевидно, муж решил, что с него довольно. Поппи даже не сомневалась. Дело в другой женщине, гораздо моложе и привлекательнее ее. В той, что уже успела прибрать к рукам ее мужа, пообещав родить ему сына, множество сыновей — целую крикетную команду сыновей. Но кто же она? О, наверняка какая-нибудь мерзкая интриганка, может быть, чем-то похожая на миссис Гоппалдас с десятого этажа, вечно поющую дифирамбы везению Поппи. Мол, нашла себе писаного красавца, который смотрится в полицейской форме настоящим героем, не то что ее собственный муженек, такой... такой... такой бухгалтер. Поппи села на диван и заплакала. И вдруг почувствовала, что кто-то коснулся ее плеча. Она подняла глаза и увидела перед собой слоненка. Ганеша смотрел на нее с выражением глубокого беспокойства. Он провел концом хобота по лицу Поппи и осторожно вытер ее слезы. «Ты не понимаешь, в чем дело, верно, Ганеша?» — грустно спросила Поппи. «Это естественно». В этом мире все печали и горести ложатся на плечи женщин. Такова она, вечная женская доля. Поппи вновь подумала о своей идее стать матерью для ребенка Портаны. И внезапно тот самый план, в разумности которого она и сама сомневалась, показался ей, почти отступившейся от задуманного, единственным способом спасти брак, если еще не слишком поздно. Киран и Портана давно дали свое согласие, и теперь уже сама Киран тормошила подругу, желая довести дело до конца. Оставался последний шаг. Поппи должна была сообщить Чопре о своей беременности, но каждый раз, когда она думала об этом, внутри нее поднималось чувство протеста. Она ни за что не сможет солгать мужу, тем более по такому вопросу. Но теперь она поняла, что нужно действовать. Она должна сказать ему, должна убедить, что не все еще потеряно, если он предпочтет остаться с ней. Да, она скажет ему. Скоро. При первой же возможности. Очень. Очень скоро.